Глава 38. Анита. Прошлое. 8 лет назад. Ты был прав насчет пробок. Смеюсь, заметив впереди нас длинный ряд машин. Хотя это и хорошо. Согласен. Больше времени пообщаться. Я достаю из сумочки телефона, фотографирую контактный номер, размещенный на красной машине, что едет впереди нас. Автошкола. Давно мечтала записаться. Может, это знак? Так, с первой попытки номер на фото получается смазанным, со второй тоже выходит не очень, а вот с третьей, когда Макс подъезжает чуть ближе, все получается. А Настя? Закинув телефон в сумочку, оборачиваюсь к парню. Хочешь сдать на права? Наверное, я долго возилась, и он успел забыть свой вопрос. Киваю. А потом зачем-то начинаю ему пояснять, что все собираюсь и собираюсь сдать на права, но до дела никак не доходит. Наверное, потому что мой папа сам слишком любит водить, и у меня мало шансов, что однажды он позволит мне сесть за руль своей Ауди. Но я все равно рассчитываю уговорить его, и это будет сделать значительно проще, когда у меня будут права. Курсы уже просматривала, но обычно в автошколе учат водить на каких-то развалюхах, которые не жалко. А здесь машина красивая, на ней учиться водить будет приятней. Разве не так? Замолкаю, когда до меня доходит, что я слишком много болтаю. Извини, улыбаюсь смущенно. Но Макс не выглядит утомленным моей болтовней. Если хочешь, я дам тебе контакты автошколы своего знакомого. Там и уровень отличный. Научат как надо, и машины хорошие. Тебе точно понравится. А где находится автошкола? На самом деле меня больше интересует цена, но озвучивать это как-то стыдно. Как и свернуть тему, которую сама же и начала. Взглянув на дорогу, Макс достает визитку и передает ее мне. Автошкола располагается неподалеку от моего дома, поэтому я бормочу, что позвоню туда и уточню интересующие меня вопросы. Кажется, летом там скидки, так что время удачное. С подозрением кашусь на него. Не мог же он догадаться. Вроде бы нет. Поэтому я киваю и уже увереннее повторяю, что позвоню. А вдруг правда? И в самом деле, не зимой же учиться водить, а сейчас многие в отпусках, уехали из города, наверное, для автошкол не сезон. Пробка рассасывается, и мы подъезжаем к кафе, где за уличными столиками со стаканчиками мохито уже уселись девчонки. Макс уверенно прижимает машину к обочине, несмотря на поток машин следом за нами. Жаль, мы так и не успели поговорить о Насте, и сейчас не получится. Сзади уже сигналят другие водители. «Так, парковаться меня тоже научат?» Усмехаясь, взглянув на железный хвост недовольных. «Тебя научат по правилам», – отвечает улыбкой Макс. «А потом город обучит тебя своим правилам. Очень часто эти правила идут друг с другом вразрез. Некоторые авто, устав ждать, начинают нас объезжать. Косятся на машину Макса, наверное, костерят его, не стесняясь». Но сомневается, что ему есть до них дело. Для них он еще один мажор, который просто купил права. А задеть его машину чревато. «Кажется, первое я уже знаю», — говорю я. «Прав тот, у кого круче машина». «Многие так считают», — соглашается Макс. «Но первое ДТП всех равняет». «Умеешь ты вдохновлять, прямо как мой отец», — смеюсь, помахивая визиткой. Гудки авто возобновляются... И поблагодарив за поездку и контакты автошколы, я поспешно покидаю салон. Раз он приехал за Настей, значит уже что-то решил. Сами и разберутся, в современном мире, если хочешь, несложно друг друга найти. «Мне большой мохито», сообщаю официантке, которая крутится возле столиков, и сажусь рядом с девчонками. Фух, ну и жара. «Мохито отличный, а ты не хотел идти». Потягивая через соломинку холодный напиток усмехается Алёна. Кстати ты не шла, кто тебя подвез? Мне показалось, что это парень Насти. правильно показалось, киваю с улыбкой, потому что мне как раз приносят мою радость, коктейль. Он за ней приезжал, не застал, подбросил меня по пути. Какой отзывчивый молодой человек? Я его не просила, но если нам в одну сторону не вижу причин отказываться, ну да, конечно. Я замечаю, что одногруппницы переглядываются, и мне это не нравится. Как будто у них есть тайна, и они не хотят меня в нее посвящать. А может, это просто жара? Но настроение падает. Даже коктейль не особо радует. Да и разговор у нас как-то не получается. Девчонки решают еще посидеть, а я, допив свой мохито, ухожу. Лучше позаниматься, чем разгадывать их шарады. Подготовка к экзамену убивает весь вечер. Глаза устают, в голове каша. Но сомнений в том, что я сдам, у меня нет. Очень тянет позвонить Насте и узнать, как она там. Но если она с Максом, я им только помешаю. Кстати, о Максе. Достав визитку, набираю указанный номер. «Добрый день». Начинаю немного взволнованно. «Мне отдали вашу визитку, и я бы хотела узнать подробнее о ваших курсах. Условия, цена, может быть, скидки. Как я могу к вам обращаться?» интересуется молодой человек. Меня зовут Анита. А меня Антон, представляется он. Ну что ж, начнем по порядку. Антон оказывается хозяином автошколы, поэтому довольно четко отвечает на все поставленные вопросы. Да, набор открыт. Да, сейчас действительно хорошие скидки. Ух ты. Ну все, я на днях приду к вам записываться, угрожая ему не в силах сдержать своей радости. И так как я вообще не понимаю, как машина перемещается среди других, никого не задев, вам придется со мной повозиться. Приходите. Усмехается доброжелательно он. Будем вас ждать. Будем. Множественное число. Это, наверное, из-за того, что будут ждать он и инструктор. Вечером я осторожно пробиваю эту тему с отцом. О моем желании он давненько догадывается, но до сих пор надеется, что это пройдет. «Женщинам за рулем не место». В который раз повторяет он. Они рассеянные, то губы мажут, несясь на скорости, то педали путают, то в поворот не могут вписаться, потому что ресничка попала в глаз. И если бы женщины не рулили, аварий бы было меньше. На этот раз я прихожу подготовленной. Со статистикой и последними новостями, в которых в ДТП фигурируют мужчины. Еще обещаю, что дорога, будет меня волновать значительно больше моего макияжа. И вообще, я же ответственная, разве не так? Обещала отцу когда-то давно, что поступлю на два факультета. И поступила. Хотя он о том нашем споре забыл. Ладно. Вздыхает он, когда за меня вступается мама. Вот сдашь на отличный экзамен? Какой ты там говорила у тебя самый сложный? Это я зря проболталась. С одной стороны. А с другой, к лучшему, потому что самый сложный экзамен у меня как раз завтра». «Ну вот». Не очень охотно озвучивает отец свое окончательное решение. Сдашь на отлично, можешь идти, узнавать и записываться». «Но это не исключает того, что всю сессию нужно закрыть хорошо». «Ночь кажется бесконечной». «Надо ли говорить, как много значит для меня этот экзамен?» «Преподаватель даже останавливает меня». Так я Тараторию спеша ответить на дополнительные вопросы и машет на меня рукой, отпуская с отметкой отлично. Иди, иди, усмехается моей радости, умница. Я не сомневался в тебе. Даже странно, что ты волновалась. Он почти повторяет слова Насти. Она тоже была уверена, что мне не о чем переживать. Кстати, на экзамене она так и не появляется. Выйдя из аудитории, я ее набираю, но толком поговорить не удается. Сонным голосом она сообщает, что у нее все на мази. в отличие от меня, свою оценку она знала еще вчера и прерывает связь, буркнув ⁇ Будь человеком ⁇ да, это спаться ⁇ Да, наверное, она хорошенько вчера отметила удачную сдачу экзамена. И Тимура обвела вокруг пальца. Хотя не мое это дело, просто я бы ему лгать не решилась. Он как посмотрит. Отбрасываю мысли о нем, а то как-то не по себе. Мне всегда рядом с ним немного не по себе. Или, точнее сказать, когда он рядом, я сама не своя? Без разницы. Я не филолог. Главная суть. После экзамена сразу бегу в автошколу. Антон оказывается симпатичным и приятным молодым человеком. Он примерно возрастом Макса, что и неудивительно. Они же приятели. Пока он рассказывает об условиях, внимаю каждому его слову. А когда показывает машины на которых мы будем наматывать часы. Я влюбилась, заявляя, взглянув на красную Мазду. Вот так вот, усмехается хозяин автошколы. Признаться, мужчине в любви нет, ты что? Так же было не принято у наших прабабушек. Пусть сначала он что-то скажет. А как машине так с первого взгляда. Моя жена, кстати, тоже вот как ты. С признаниями перепутала. Мне можно, я пока никого не люблю. Хм. Запомним. Я смеюсь, чувствуя себя необыкновенно счастливой. А когда мне позволяют сесть в салон на водительское сиденье и прикоснуться к рулю, торжественно объявляю, что если куплю себе однажды машину, то точно такую. У меня появляется еще одна цель. Загорается внутри маленьким огоньком, который пока слабо виден, спрятан за густыми тенями. Но чем ближе к нему подбираешься, тем ярче он разгорается. И я делаю эти шаги. Несмотря на то, что начало курсов не очень увлекательное, правила, бесконечные правила, я посещаю школу с энтузиазмом. С экзаменами приходится гораздо сложнее, чем я думала, но я согласна на такой побочный эффект. Настя тоже сдает экзамены на отлично. В универе она не появляется, но мы изредка созваниваемся, поэтому я в курсе событий. Изредка потому что у меня заняты дни, а у нее вечера. Во время звонков я не раз на заднем фоне слышу музыку или чей-то смех, разбавленный мужскими голосами, не желая мешать комкой разговор. Обидно ли мне, что свободное время она проводит с кем-то другим? Нет, потому что я думаю, что этот другой — ее Макс. И потом... Остальные экзамены у меня куда проще, чем первый, поэтому к практике в прокуратуре я приступаю значительно раньше, чем собиралась. Не терпится. Мне невероятно везет. Моим наставником становится самый лучший, самый честный и самый строгий прокурор Тимофеев. У меня даже пальцы дрожат, когда после экзамена он сообщает, что я буду стажироваться именно у него. Просто я знаю, что это за величина. Он ведет у нас один курс, А еще я знаю, что из всех студентов универа в прокуратуру города попали лишь двое, и один из них я. Откровенно говоря, я была уверена, что меня приставят к какому-то другому, помельче, а тут Тимофеев. На практику я просто летаю. Столько нового, удивительного, столько всего, мне кажется иногда, что я сплю, но даже если и так, просыпаться не хочется». И пустяк, что добираться до места практики не очень удобно с двумя пересадками. Да и то, что поблизости с прокуратурой я пока не нахожу точки, где продают вкусный кофе, тоже не имеет значения. Спустя две недели я почти привыкаю к жженому кофе, который продают в ларьке практически у входа в прокуратуру. Это как испытание. Зато потом, будто компенсируя этот нюанс, день складывается удачно. У меня становится традицией. «Купить утром стаканчик черного месива, который выдают за благородный напиток, и сделать первый, самый трудный глоток». Вот этим утром я подхожу к лайку и, улыбнувшись продавцу, объявляю заказ. «Эспрессо, пожалуйста». «Ваш любимый!» – усмехается он, начиная процесс. «Я смеюсь. Забавная шутка. Наверняка ведь он тоже пробовал и в курсе, какой гадостью приходится торговать. А что делать?» Ему нужны деньги, спрос есть, так что... Сделай еще один. Раздается у меня за спиной мужской голос, от которого мгновенно обрывается смех. А волосы пытаются встать дыбом. Но из-за прически у них не выходит. Я все еще надеюсь, что ослышалась, ошиблась, что так не бывает. Но медленно повернув голову, замечают Тимура. Здравствуй, Аня. Он невозмутимо берет стаканчик с эспресса который ему почему-то выдают первому и подносят его к губам. «Любопытно сравнить наши вкусы!»